приблизился к подбородку семена и еще через секунду другую начал медленно падать на грудь щелястой с балкой крестом бесконечно вытянутый в длину потолок комната сдвинулась суживаясь хотела сомкнуться вокруг головы и глаз но вот движение замедлилось так как среди сближающихся стен потолка пола возникло дрожащее как марево Волнообразное существо бесконечностей. А, -а, -а, а голова пухла, раздвигалась, увеличивалась с той же медленной скоростью, с какой уменьшалась комната. Ожидая, когда они со звоном встретятся, Семен отстраненно наблюдал за волнистым существом. Оно мерцало зеленым фосфорицирующим сиянием струилось, было полупрозрачным, поэтому сквозь него все видимое казалось искаженным. Окно радостно изогнулось в обратную сторону, Луна перестала быть кособокой, а черемуха за окном, потеряв ветви, сделалась прямой и гладкой, как телеграфный столб. Широко и старательно открывая губастый рот, Волнистое существо пело. На побывку едет молодой моряк. Семен перевел взгляд в темный угол. Угол пел басом, грудь его в медалях, ленты в дикарях. Он поглядел на спинку кровати, она запела тенором. Над рекой на Косогоре стали девушки гурьбой. Он глянул на спокойно приближающийся потолок, тот пропел дисконтом. «Здравствуй», — все сказали хором, — «черноморский наш герой». Комната все уменьшалась уменьшалась, голова все увеличивалась и увеличивалась. с Семен поднялся, держась руками за спинку кровати, досадливо отмахнулся от волнистого прозрачного существа. Оно мгновенно присело на стол, заколебалось — Скользя по стенке спиной, крестообразно раскинув руки, чтобы не упасть, Семен приблизился к ведру с тухлой водой, зачерпнув кружкой, снова по стенке вернулся к кровати. «Я сегодня не умру», — подумал он, — когда удалось удержать в пальцах бутылочку с мутной жидкостью. А пробка? «Ну что пробка? Я ее выну». «Волнообразная пропела». Ходит, бродит, он меж ними откровенно говорит. Отвинтив зубами пластмассовые пробки и вылив содержимое бутылочек в кружку, Семен перестал смотреть на видение и подумал, мало осталось пробкового дерева, однако и заменители неплохи. Потом он закинул голову, широко открыв рот, начал выливать в него смесь так, словно наполнял замкнутый сосуд. То есть боялся глотать, но и тревожился за то, что может пролить мимо. Когда же рот наполнился достаточно, он заставил себя проглотить сразу все, и это ему удалось. Я сегодня не умру, снова подумал он, и повременив вылил в рот остальное. Положив голову на ладони, Семен стал, Терпеливо ждать облегчения. Волнистое существо неохотно расчленивалось на маленьких, деловитых и суетливых подводных жителей без определенной формы. Все они не знали, куда девать себя. Тыкались в стены, в темный угол. Устраивали кучу малу под столом. Заузившись, пытались проникнуть сквозь щели пола. А зачем? Была открыта дверь. Настя же распахнуты окна. Подводные жители хором пели. «Где под солнцем юга, ширь, безбрежная, ждет меня подруга, нежная». У них были свежие мальчишеские голоса, пели они старательно. «Очень жарко», — подумал Семен. «Может быть, будет дождь?» Он лег, натянув на плечи пикейные одеяла, тоненько вздохнув, расширил глаза, Стены и потолок, оказывается, вернулись на прежние места, окно сделалось вертикальным, подводные жители исчезли так мгновенно, словно их никогда не существовало.